Глава 38. Чёрная дыра. Лаз в заборе мы находим быстро. Пробираемся на территорию тоже без проблем, что настораживает меня куда больше, чем если бы нас заметили. Здание и прилегающая к нему местность выглядят заброшенными. Но и спутниковые снимки, и наши собственные глаза заверяют об обратном. «Силуэт, который я успела увидеть в бинокль, не был ничем примечателен. С одинаковым успехом тут может быть как и охрана, так и бродяги или какие-нибудь сектанты. Лиама нигде не видно. В груди зреет глухая злость. Когда я его найду, парень пожалеет, что родился на свет. Моё внимание привлекают огромные пластиковые контейнеры, чьи крышки перетянуты жгутами». Вскрыть такие можно при помощи карманного ножика. И раз уж мы здесь, стоит удостовериться, не будет ли вся наша поездка бесполезна. Когда мы сдвигаем крышку контейнера, Ноа включает тусклый фонарик на телефоне и аккуратно светит им внутрь. Кабели, трубки, проводники. Едва ли это может быть нам полезно. Однако меня смущает иное. Все эти вещи... Выглядят совершенно новыми. Я жестом прошу Ноа посвятить немного ниже, на боковую часть контейнера. Там различаю слегка потершуюся от времени надпись. «Тэксёрч». Это слово кажется мне отдаленно знакомым. Ребята осматривают контейнер с других сторон, но и там нет никакой полезной информации. Ни юридического адреса, ни контактных данных тем более. Только название. «Вскроем еще один», — шёпотом предлагает Джексон. Помедлив, я киваю. «Только не здесь. Пойдем подальше». Перебежками мы добираемся до еще одной залежи. На этот раз нечто длинное, похожее на доски. Упаковано в полиэтилен так, что не видно содержимого. Но аккуратно простукивает нашу находку и удивленно вскидывает брови. Одними губами он шепчет. «Металл!» Содержимое упаковок напоминает части какой-то огромной конструкции. Ближе к середине каждой упаковки красуется всё та же надпись — TechSearch. Мы можем сделать только один однозначный вывод. Никакой это не склад нового дилера автомобилей. Не могу сказать, какое чувство движет мною в большей степени — любопытство или же тревога. Переглянувшись с Джексоном и Ноа, мы решаем двигаться дальше. Нам везет. Всего парой минуты позже возле входа в здание мы находим Лиама. Оглянувшись по сторонам, я быстро подбираюсь к парню и вместо объятий приветствую его звонким ударом рукой по затылку. Лиам ойкает, и мне хочется придушить его. Если этот придурок еще и выдаст нас здесь охране, я за себя не ручаюсь». Повернувшись ко мне, Лиам явно замечает мое настроение. «Только без рукоприкладства, капитан!» шепотом вопит он, пригнувшись вместе со мной за огромные покрышки от грузовика. «Я убью тебя!» — цыжу я сквозь зубы. «Погоди, погоди! Я тут такое нашел! Быстро говорит он громче, чем нужно, от отчего я взрываюсь шепотом. «Заткнись!» Только подоспевший Джексон отвлекает меня от немедленной расправы. Его тихие добрые шутки снижают градус накала обстановки, и Лиам почти с обожанием смотрит на своего неожиданного спасителя. «Мы можем возвращаться?» — уточняет Ноа тоном «Вы закончили?» «Какое возвращаться?» На этот раз Лиам имеет совесть хотя бы удерживать свой голос в рамках шепота. Тут столько всего, а гляньте! Пошарив по карманам, он вынимает из них целую кучу мелких вещей, предназначение которых в такой темноте выяснить невозможно. Что-то звонко падает из рук лема на землю, и я снова стискиваю зубы от бессильной злости на этого придурка, но опускается вниз и подбирает упавшие вещи. Потому как он их разглядывает, становится ясно что Лем, вопреки моим ожиданиям, собрал не только хлам. «Тут почти все внутренности аудиосистемы». удивленно протягивает Ноа. «Только вот странные какие-то. Это, конечно, можно в машину запихнуть, но оно явно не от простеньких хэтчбеков. Не знаю, короче. Надо смотреть». «Но это же все равно круто!» — шепотом восклицает Лем. «Там еще много чего, смотрите!» Он демонстрирует на раскрытых ладонях кучку мелких деталей. Подшипники разных диаметров, проводки и переходники, мелкие запчасти неизвестного происхождения. Лиам демонстративно подпрыгивает на месте, и рюкзак за его спиной многозначительно звенит еще большим количеством награбленного. Мой гнев на юношу сменяется удивлением. «Ты не глядя сгребал все, до чего добрался?» Протягиваю я вкратчиво. «Ага. А разве надо как-то иначе?» И все это с широкой вызывающей улыбкой. Этот придурок прекрасно понимает, что его добыча полностью компенсирует его выходку с неожиданным исчезновением. «Тогда мы точно можем идти», — уже не так уверенно уточняет Ноа. «Все глаза устремляются на меня». Я тяжело смотрю на Лиама, а тот подмигивает, прекрасно все понимая. Уйти сейчас значит упустить кучу потенциально необходимых нам деталей. Но с другой стороны, с этим проклятым местом явно что-то не так. Шел, Джексон касается моей руки, приводя меня в чувство. И я выдыхаю. Пройдемся еще немного. Только очень тихо. Берите, что сможете. «Ну, здравствуй, мое худшее решение». «Вот и ты». Ребята воспринимают мои слова по-разному. Лем с восторгом и победной ухмылкой, Ноа со смирением — Джексон с неуверенностью. Айден не смотрит в мою сторону, контролируя окружающую обстановку. Во мне сомнений куда больше, чем во всех них вместе взятых, но я упрямо сжимаю пальцы в кулак и двигаюсь вперёд. В самом здании множество входов и выходов. Они представляют собой широкие темнеющие провалы, закрываемые только ральставнями, местами не до конца. Можно пролезть внутрь. Мы бесшумно ютимся возле одной из таких лазеек. Ноа просовывает телефон снизу и с его помощью пытается понять, что нас ждет по ту сторону. Но там только кромешная тьма, ни единого звука вокруг что обнадеживает, Мы по очереди проползаем внутрь, а Ноа зажигает экран телефона. Яркость минимальна. Ее едва ли хватает, чтобы разглядеть что-то в пяти дюймах от нас. Мы находимся в огромном помещении. Я аккуратно топаю ногой, и звук отзывается эхом от далеких и, видимо, сводчатых стен. Это точно не здание дилера автомобилей. Пройдя дальше, мы упираемся в нечто металлическое, толщиной в полтора фута. Подойдя ближе, в темноте я различаю странное, слишком далекое углубление вперед, а края объекта уходят вверх по обе стороны от нас с заметным круговым сужением. Дурное предчувствие сжимает мне горло. Поскольку никаких признаков присутствия людей в этом зале мы не заметили, я решаю рискнуть. Но... — шепчу я. — Включи-ка фонарик. Когда тусклый свет от фонаря смартфона наполняет темноту, я все еще не понимаю, что вижу перед собой. Но отходит подальше, чтобы оглядеться, и свет от его телефона почти иссякает. — Ребят! — шокированно выдыхает он секунду спустя. В его голосе стылый ужас. Мой затылок сковывает мурашками — Я поднимаю голову и прищуриваюсь, а после, наконец, понимаю, что он находится перед нами. От страха все мое тело будто бы наливается свинцом. Мы стоим прямо рядом с огромным, ракетным, мать его, двигателем. Ее зияющая пасть уходит далеко вглубь, и в тусклом свете телефона Ноа я различаю металлические лопасти, за которыми таится только чернота. Парень быстро гасит фонарик. «Давайте сваливать отсюда!» Еще никогда я не слышала его голос настолько испуганным. Джексон сдавленно матерится на испанском, «Лиам» — на родном. «Все мы, кроме Айдена, пребываем в ужасе, а сам он не произносит ни слова. Мою руку крепко обхватывает чья-то ладонь, и я вздрагиваю, даже узнав его прикосновение. Да, нам и так достаточно». «Давайте тихо назад». Мы бы наверняка бежали, если бы видели что-то дальше трех футов. Приходится идти обратно тем же образом, каким мы шли, нащупывая стены и предметы в качестве ориентиров. Меня не покидает осознание того, что громоздится прямо позади нас. Кажется, будто бы эта турбина вот-вот загорится и заработает. Сердце обрывается вниз, когда из другого конца помещения доносятся голоса. Первым реагирует Айден. Схватив меня и Джексона под руки, он силком подталкивает нас вперед и чуть в сторону, где я нащупываю поручни небольшой железной лестницы. Айден направляет туда же Ноа и Лиама, и только потом поднимается в неизвестность и сам. Мы упираемся в закрытую дверь. Скользнув влево, я нащупываю пустоту еще одного коридора и вслепую, бросаясь туда, стараясь ступать как можно тише. Слышно, как внизу в помещении, откуда мы только что сбежали, идут несколько человек. Они переговариваются между собой грубыми, сухими мужскими голосами. Впереди, в узком пространстве, через которое мы проходим, зажигается свет. Я застываю, парализованное ярким освещением после стольких минут кромешной темноты и часто моргаю, стараясь восстановить зрение. Трое мужчин выходят из дверей, но даже не смотрят в нашу сторону. Этот узкий коридор прилегает к еще одному, в который они и направляются. Двое из них одеты в камуфляжную форму, в руках они несут металлический ящик. На плечах у них висят автоматы. А третьего мужчину я знаю. Габриэль. Человек, которого папа называл своим другом и коллегой, соратником по разработке экзоскелета. Айден издает внезапный шокированный выдох. Спиной я чувствую, как он застывает на месте совсем рядом со мной, а потом едва слышно материться. Телохранитель перехватывает меня со спины и оттаскивает назад, толкая с собой дверь в темное помещение. Он настолько крепко сжимает мою талию рукой, что от боли я хватаю ртом воздух. Парни гурьбой запихиваются за нами. И Ноа бесшумно прикрывает дверь. Мы снова оказываемся в темноте. Я впиваюсь пальцами в руку Айдена, и он наконец-то отпускает меня. Обернувшись, сталкиваюсь с настолько напряженным взглядом телохранителя, что меня прошибает ужасное предчувствие». «Все быстро уходим отсюда», — вкратчиво произносит Айден. «В чем дело?» — в упор спрашиваю я. Он слишком долго взвешивает ответ. «Просто поверь мне, отсюда надо бежать. Прямо сейчас». И снова какие-то загадки и недомолвки. Айден понял нечто важное, но делиться информацией не собирается. «Мне хочется разозлиться, но не могу. Все, что я испытываю от столь очевидного волнения Айдена, лишь нарастающую панику». Но зажигает экран телефона. Вокруг всего лишь простое подсобное помещение. Пара железных ведер, тряпки, швабры, картонные коробки. Это место выглядит настолько безобидным, что его трудно сопоставить с тем, что мы видели внизу. «Пошли». «Быстро и тихо», — Шепотом произносит Айден и приоткрывает дверь. Он первым выглядывает в коридор и оборачивается к нам, утвердительно кивая. Мы ступаем бесшумно и медленно, и наверняка каждый из нашей разношерстной компании вслушивается в малейшие шорохи. Далекие шаги людей стихают быстро, и это странное жуткое место снова погружается в гробовую тишину. Когда мы проходим мимо дверей, из которых вышел Габриэль вместе с теми вооруженными людьми, у меня начинает зудеть под кожей от острого чувства, что я упускаю что-то важное. Оно очень похоже на любопытство, только куда более мучительное и тяжелое. Я понимаю, если не предприму хоть что-то, в дальнейшем не смогу смириться с чувством вины». Буду ругать себя, что мне не хватило духу разобраться в чертовщине, происходящей здесь. Поэтому я без особой надежды толкаю дверь вперёд. Она, оказывается, не заперта, а впереди темнеет неизвестность. Шел! цедит Айден шепотом, крепко взявшись за моё плечо. Ребята, словно утята, жмутся где-то позади него, не решаясь двигаться дальше. «Тебе, может, это не понравится». Я долго смотрю Айдену в глаза и сжимаю губы в тонкую линию. Телохранитель понимает меня по одному только взгляду. Будто бы приняв тяжелое решение, он сокрушительно вздыхает и отпускает моё плечо. Он не станет мне препятствовать. И в это мгновение я благодарна ему куда больше, чем когда-либо ранее. Бесшумно проскальзываю в новое помещение. Кромешная темнота прерывается редким миганием настенного Wi-Fi роутера. Мы оказываемся в пространстве крохотной комнаты, переоборудованной в личные апартаменты. Я подхожу к простенькому письменному столу и без особой надежды дёргаю за ящики. Внутри покоятся тонкие папки каких-то документов. Поддавшись интуиции, я быстро пролистываю первую попавшуюся. Распечатанные таблицы Excel выстраиваются бесконечными колонками чисел, аббревиатур и серийных номеров. У меня холодеет затылок от мысли, как в этом перечне может называться чёртов ракетный двигатель. И еще больший ужас я испытываю, когда натыкаюсь в строках названий на такие позиции, как миномет АМАС второго поколения и составной модуль пулемета РИ-140. В конце столбцов числятся огромные суммы в долларах. Несколько следующих секунд я старательно отодвигаю эмоции на дальний план и пытаюсь переварить все, что нам известно на текущий момент. Мы видели Габриэля, ближайшего коллегу и друга моего отца, на каком-то богом забытом складе, охраняемом людьми с автоматами. «Мне трудно представить расклад, где работники космической отрасли могли бы как-то взаимодействовать с частными военными компаниями. Это если не оставлять надежды, что все, что мы здесь видели, законно. Я переключаюсь на следующие бумаги. Застываю, потому что внизу документа вижу очень знакомую подпись и расшифровку. «Добрый день. Благодарю за повторное обращение. Я понимаю» насколько вам важны срочные поставки. Как и предполагалось, после нескольких манипуляций проект DS-06AV был закрыт по решению Совета директоров компании Event Horizon. Следовательно, я могу исполнить ваш заказ. Разработки по модулям PG-874 и ED-903 будут подготовлены к передаче в течение следующей недели. Общая стоимость запрашиваемых вами позиций — 370 800 долларов. Полагаю, цена вас порадует. Как и всегда, я прошу вас о высшей степени конфиденциальности. Если возникнут вопросы в правовом поле, предупредите меня, и я подключу своих юристов. Благодарю за оказанное доверие. С вами свяжутся сегодня вечером по вопросу адреса доставки. Следом прикреплен полный акт абсолютно подпольной продажи одного из проектов Event Horizon. Акт, подписанный моим отцом.